Санаторий. Слова Константина испугали меня. «А когда должны позвонить?» Спросила я дрожащим голосом. «Не знаю», – спокойно ответил сыщик. «Может, завтра, может, даже сегодня. Вся полиция на ушах. Местность внимательно прочесывают. Обязательно найдут много мертвецов. Сами знаете, в какое время живем. Каждый день дети пропадают. Но это к вам не относится, повторяю». Так что крепитесь. — Хорошо, спасибо вам, — сказала я. Однако настроение он мне испортил еще больше. Как можно такое говорить матери, потерявшей ребенка? Найдут много мертвецов? Что у него с головой? Явно заигрался мужичишка. Мне этот хмырь начинал все больше не нравиться. Но у меня не было выбора. Я должна была хвататься за любую соломинку. Деньги не имеют значения. Главное — спасти Диму. Значит, будут опознания, как я все это выдержу. И мне опять придется надолго уходить из дома и оставлять Александра одного. Я взглянула на часы и обмерла. Времени уже много. Наверняка Александр уже проснулся, а на тумбочке только вчерашний засохший омлет. Я даже воды ему не оставила, идиотка. Так он у меня совсем зачахнет. Нужно принимать решительные меры. Я сделала над собой усилие, подняла голову, и обратилась к сыщику. «Константин, вы же все знаете. Можете мне помочь еще с одним деликатным вопросом?» «Ну, все не все, но кое-что знаю». Самодовольной улыбкой ответил Константин. «Только поймите меня правильно, я...» Голос у меня прервался. «Говорите, не бойтесь. Я... мне... Может, вы знаете какой-нибудь санаторий или пансионат, куда принимают инвалидов? Только это должно быть действительно хорошее место без всех этих, ну, ну, вы понимаете. Да, конечно, знаю, ответил Константин. Вот, смотрите. Он нажал несколько кнопок на компьютере, и на экране появился сайт санатория «Золотые сосны». Это как раз то, что нужно для вашего мужа, когда вы заняты. — пояснил Константин. — Место шикарное. Они там действительно на ноги могут поставить, если надежда есть. У них там такое оборудование для кинезиотерапии, аж дух захватывает. Вот смотрите, видите, какая штука? Он указал мне на фото какого-то замысловатого тренажера, похожего на велосипед. — Я, когда на пенсию выйду, тоже себе такую штуку куплю. — А чем она так хороша? спросила я. А тем, что ты сам лежишь, отдыхаешь, а педали сами крутятся. Из-за этого мышцы, сухожилия, вены все это форму не теряют. Классная штука. Константин с каким-то детским восторгом смотрел на тренажер-велосипед. А можно это все распечатать? спросила я. Конечно. Константин включил принтер, и машина бойко застрекотала. М -м, но только там дорого, предупредил Константин. «Для меня сейчас деньги не главное», – отмахнулась я. «Это только на небольшое время». «И еще там одна особенность», – сказал Константин, с сомнением глядя на меня. «Туда берут только тех, кто сам хочет. Если он у вас буйный, тогда в другое место надо. Там тоже хорошо, только для богатеньких, но там построже. Он у вас хочет в санаторий?» Я замялась. «Если он у вас за скоками, то мой вам совет». Оформите сначала недееспособность. — Как это? — вспыхнула я. — Да как же так можно? — Все можно. — Невозмутимо сказал Константин. — И погодите возмущаться. Недееспособность значительно облегчит жизнь и вам, и самому пациенту. — Но как же? — А вот так. Константин внимательно смотрел на меня своими блестящими карими глазами. Если пациент содержится против воли, то он скандалит. А это значит, что необходимы успокоительные уколы и другие спецмеры. Но если он недееспособный, его просто посадят в комнату с мягкими стенами, и все в порядке. Даже если ему удастся обратиться в полицию, так никто ничего делать не будет. И ему спокойнее, и вам. Поорет пару дней, да и пойдет телек спокойно смотреть. Но ведь нельзя же так. У меня сердце упало куда-то вниз. Сложно поверить, что я смогу с ним так поступить. Какой бы мой муж ни был подонок, все-таки я любила его. Это самый близкий человек, который у меня остался на этом свете. Ну что же вы, Ольга, побледнели? Улыбнулся мужчина и как-то странно посмотрел на меня. Да я, я просто не могу так поступить с мужем, так же нельзя. Как же он там один, он же недееспособный, просто ходить не может. «Пока не может. Врач сказал, у него это нервное. Он поправится. Обязательно встанет на ноги». «Ольга, я прекрасно понимаю вас. Но и вы поймите, сейчас вас говорит чувство долга. Но если вы не можете оказывать должный уход инвалиду, то в первую очередь страдает он сам. Вы должны принять меры». «Он не смирится. Он будет против». Вы даже не представляете, какой он буйный, если ему что-то не понраву. Ну, вот поэтому и нужно оформить недееспособность. Подмигнул мне собеседник. Я в ужасе смотрела на него, а в моей голове происходила настоящая война. Избавиться от Александра? Да, это будет настоящая месть за то, что он сделал, за мою разбитую жизнь и растоптанные надежды. Это будет даже более жестоко, чем засунуть голову в унитаз и смыть при воспоминании о подобном издевательстве со стороны моего мужа, я покраснела. Видимо, кровь прилила к голове. Я так и не простила Александру его выходку тогда. А может и правда избавиться от него? Пусть поживет без меня. Пусть поймет, что я была рядом все это время, а он упустил меня, потому что снова погнался за своей сумасшедшей Алиной. Не я, а она разрушила нашу безмятежную жизнь. И именно он позволил ей это сделать. У него будет время вдали от меня подумать об этом. Это будет мой маленький триумф над его жестокостью и эгоизмом. При мысли, как Александра останется совсем один без моей поддержки, такой беспомощный и несчастный, сжимается сердце. Как же я смогу жить с этим? Буду ли страдать? А что, если я Пожалею об этом. Захочу все вернуть обратно, но не смогу его забрать уже оттуда. А если он с собой что-то сделает? Мысли роятся. Не могу уцепиться ни за одну из них. Одно знаю точно. Нужно определить его в пансионат. Но, возможно, не сейчас. Надо дать ему время свыкнуться с этой мыслью, успокоиться. Значит, он у вас из буйных. Усмехнувшись, спросил Константин, возвращая меня в реальность из-за моей памяти. Получается, что да. Но я не смогу его сдать. Понимаете, так нельзя. Нельзя. Очень даже можно. Вы знаете, какие эти буйные хитрые? Вот представьте себе ситуацию. Вам надо срочно уйти, а он не отпускает. Вы уходите, делаете свои дела, возвращаетесь, а буйный пациент перемазал дерьмом все, до чего только мог дотянуться. Надо делать ремонт, в дерьме жить нельзя. Но это только в лучшем случае, в худшем случае буйный может, чтобы наказать вас, поранить себя, а то и убить ненароком. И что тогда делать будете? Если приходите, а он сидит без глаза, или вены себе перегрыз, или осколком тарелки бесчувственные ноги скромсал. «Ох, только не хлопайтесь сейчас в обморок. Я это к примеру говорю». «Ну и примерчики у него. Ему точно нельзя с людьми работать. Говорит такие вещи, что уши трубочкой сворачиваются». Перед глазами у меня действительно все поплыло. «Мне надо срочно домой», — еле прошептала я. «Давайте я вас отвезу», — предложил Константин. «А то вы по дороге где-нибудь свалитесь». «Да, пожалуй», — сказала я, задумчиво посмотрела на маленького сыщика, — И сказала, «А вы знаете, Константин, вы прирожденный доминант». «Доминант», — сварливо отозвался Константин. «Я прирожденный сыщик». «Одно другому не мешает», — ответила я. «Даже дополняет». Константин пренебрежительно хмыкнул, но я видела, что он польщен. Довез меня Константин быстро. По дороге мы даже заехали в ресторан, и я купила хороший обед на вынос, чтобы сразу же накормить Александра и не ждать, пока я что-нибудь приготовлю. Когда я ворвалась в квартиру, первое, что я услышала, был слабый жалобный крик Оля, это ты. Я, приметь, убросилась в спальню. Александр сидел среди подушек, похожий на больного ребенка. Боже мой, он еще сильнее похудел за время моего отсутствия, хотя, возможно, мне это только кажется. «Сашенька, я все уже. Я сегодня уже никуда не пойду. Я на сегодня закончила». Затараторила я, обливаясь слезами. «Смотри, какой обед я тебе привезла. Все, что ты любишь». «Да уж, обед». Александр надул губы и стал похож на обиженного Димку. «Ты меня совсем голодом заморила. Пользуешься тем, что я не могу встать и наказать тебя, как в старые добрые времена». «Сейчас я покормлю тебя. Все еще теплое. Остыть не успела». Александр обиженно посмотрел на меня и откинулся на подушке. Я распаковала все блюда, и он милостиво разрешил мне покормить себя с ложечки. Ел он с аппетитом, и я немного успокоилась. Но после обеда мне предстояло еще одно тяжелейшее испытание. Нужно было уговорить Александра поехать в лечебный санаторий. Внутри у меня все сжалось. Я уже представляла себе крики, обвинения и угрозы убить себя. Но все обернулось совсем иначе. Убрав тарелки и умыв мужа, я приступила к трудному разговору. — Саша, нам надо искать сына. Ты согласен? — Конечно, согласен, — ответил Александр. — За кого ты меня принимаешь? — Я принимаю тебя за своего любимого мужа, которому я ноги целовать готова. — Вот так? Я откинула одеяло, схватила исхудавшую безжизненную ногу Александра и принялась покрывать ее поцелуями. Он несколько минут смотрел на все это с грустной улыбкой, потом вздохнул и сказал, «Я же там ничего не чувствую, как раньше». «Вот об этом я тоже хочу поговорить». «С жаром», — сказала я. «Нам надо искать сына, и надо ставить тебя на ноги. Полицию и сыщиков я уже подключила. Теперь...» «Самое время заняться твоими ногами». «И как ты это сделаешь?» – насмешливо спросил Александр. В нем отчетливо проглянул прежний жесткий доминант. «У меня подвело живот от страха. Вот, сейчас начнется. Смотри!» – я разложила перед мужем листы, которые распечатал для меня Константин. «Видишь, это санаторий!» где помогают решить как раз такую проблему, как у нас. Смотри, какие у них тренажеры замечательные. Кинезитерапия называется. Видишь, какой велосипед? Угу, вижу, задумчиво сказал Александр, но осмотрел он вовсе не на тренажер, а на фотографию, где целая команда ослепительно улыбающихся молодых медсестер. Они были больше похожи на стеардес, чем на медсестер. Приглашала поправить здоровье в золотых соснах. В сердце мне немедленно вонзило игла ревности. Я тут буду искать Димку, а муж тем временем будет тискать молоденьких сестричек. Хороший расклад получается. Однако снова эта ревность и откуда она вылезает постоянно. Мне сейчас вообще должно быть плевать на его желания и предпочтения. Я должна всю себя отдать поискам сына. Ребенок для меня важнее. «Это специальный велосипед для восстановления ног», – продолжала объяснять я, изо всех сил стараясь, чтобы в голосе не проскочили злые ревнивые нотки, которые Александр так хорошо умел распознавать. «Но у меня же ноги как парализованы, я не могу почти ими двигать», – задумчиво сказал муж, внимательно рассматривая шикарных медсестер. «Этот велосипед сам крутится, а ты лежишь себя отдыхаешь». Я, как могла, сдерживала дрожь в голосе. А он крутится, и ноги восстанавливаются. «Ну, раз там такой замечательный велосипед, то поеду покататься на велосипеде». Александр, наконец, оторвался от фотографии с медсестрами, посмотрел на меня и улыбнулся обезоруживающей улыбкой. Я почувствовала себя ревнивой истеричкой, которая постоянно придумывает, к чему бы придраться. Опознание. К моему удивлению, отправка Александра в санаторий произошла стремительно. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Все формальности в золотых соснах заняли несколько минут. И не успела я опомниться, как две длинноногие медсестры, как будто сошедшие с рекламной картинки, покатили моего мужа по ослепительно чистому коридору в его палату. Александр повернулся ко мне, приветливо улыбнулся и весело помахал рукой. Я тоже помахала, постаралась изобразить веселье, но сердце у меня больно сжалось. Его наполняли ревность, отчаяние и закипающая злоба. Хорош у меня муженек, ничего не скажешь. Привел психопатку в дом. Напился отравы до паралича, чуть не отравил меня. Психопатка украла сына, а он теперь отправился прохлаждаться с медсестрами. Будет тут играть в больничку, пока я буду бегать по опознаниям и рассматривать детские трупы. Все эти мысли терзали меня по дороге домой. А когда я вошла в окончательно опустевшую квартиру, упала на пол и заревела белугой. Нужно было как-то остановиться, успокоиться. Но у меня перед глазами стояли хорошенькие молоденькие медсестры, обхаживающие моего Александра. А он смеется, смеется, смеется. Я чувствовала, что схожу с ума. Но мне нужно собраться с силами. Нужно постараться отоспаться. Завтра будет еще один день полный мучительных поисков. Я попробовала лечь но вскочила уже через минуту. Меня всю трясло, как в лихорадке. В отчаянии я кое-как оделась, вышла из дома, добежала до ближайшего магазина и купила две бутылки самой дешевой водки. Об опасности сурогата я уже не думала. Да, про таких, как я, говорят, жизнь ничему не учит. Да, плевать мне было на свою жизнь с высокой колокольни. Я бы сейчас предпочла бы просто сдохнуть, чтобы не чувствовать больше угрызения совести. И эту жгучую ненависть к себе и к своей слабости. Придя домой, я прямо на пороге дрожащими руками распечатала бутылку и выпила почти половину прямо из горлышка. Желудок обожгло огнем, но в голове приятно зашумело. И я впала в то состояние, которое Скарлетт Охара называла. Не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра. Беда никуда не ушла, но я получила несколько часов спасительного забвения. Я доплелась до кровати и повалилась на нее, не снимая ни одежды, ни обуви. Последней мыслью в ускользающем сознании пронеслось. А ведь Скарли была алкоголичкой. Утром я проснулась, как и следовало ожидать, с жуткой головной болью. Глаза резала, как ножом, а в ушах так звенело, что я не сразу смогла расслышать телефонный звонок. Я взяла трубку И в ней раздался голос Виталия Николаевича. — Ольга, вы помните, что я вам говорил про опознание? — Да, еле прошелестела я. Во рту у меня так пересохло, что я еле-еле ворочила языком. — Нужно подъехать. Я практически уверен, что это не ваш ребенок, но мы должны выполнить процедуру. Вы можете подъехать? — Да, конечно. Едва я положила трубку, как у меня сразу началась сильная истерика. Он уверен, что это не Димочка. Я тоже уверена, но от страха я еле стою на ногах. И проводить меня некому. Я совсем одна. Даже если бы Александр был здесь, он не смог бы со мной поехать. Он парализован. В отчаянии я схватила телефон и набрала номер Константина. Алло, тут же ответил его бархатный баритон. Константин, простите, ради бога, но вы не могли бы пойти со мной на опознание. Меня только что вызвали, но ноги меня не держат. «А, эти двое?» — почти весело сказал Константин. «Я знаю обгоревшие трупы, женщина и мальчик подходящего возраста. Это не ваш ребенок, не нервничайте. Идите спокойно!» «Но я не могу!» — закричала я. «Мне некому обратиться, пожалуйста! Отвезите меня!» «Я, конечно, могу это сделать!» — невозмутимо ответил Константин. «Но это отвлечет меня от работы, по вашему же делу». «Пожалуйста!» – отчаянным шепотом прошелестела я. «Ладно, сейчас подъеду. Умойтесь и выходите. Буду через пару минут». Константин действительно подъехал очень быстро. Когда я вышла на улицу, его машина уже ждала меня у подъезда. Несмотря на то, что я старательно прополоскала рот и буквально облилась дезодорантом, Маленький сыщик подозрительно посмотрел на меня своими блестящими глазами, шмыгнул носом и пробурчал. «Не самый лучший способ погасить стресс. Доиграетесь». «Я... мне...» – залепетала я. «Ладно, садитесь и поедем. Надо заканчивать это дело поскорее». До места мы доехали быстро. Перед тем, как выйти из машины, Константин стал меня инструктировать. «Быстро посмотрите». «Убедитесь, что это не Дима, и я отвезу вас обратно». «Но вы уверены, что это не Дима?» «Я опять залилась слезами». «Абсолютно уверен. Трупы чуть-чуть обгорели, но...» «Да погодите же, а черт!» «Перед глазами у меня потемнело, и я стала заваливаться на Константина. Он влепил мне пощечину, осторожную, не крепкую. Я смогла сфокусировать взгляд». «Вот, нюхните». Сыщик поднес к моему носу флакон с нашатырем, «Какой предусмотрительный! запасся! Резкий запах на штырях вернул меня к действительности. «Надо же!» – раздался удивленный голос Константина. «Опытная БДСМщица, а при первом же упоминании трупов хлопается в обморок, как кисейная барышня». «Вы не понимаете!» – простонала я. «БДСМ – это своего рода искусство, это удовольствие, а тут настоящее страдания, настоящая смерть!» «Ну, может, вы и правы», – задумчиво произнес сыщик. «Вам лучше знать. Но постарайтесь выслушать без обмороков. От женщины там мало что осталось. Они не только обгорели. Там еще и собаки ходили, так что сами понимаете. Но строение тела явно не Алины, если только она не стала внезапно немного сутулой. А мальчик? У него тоже огромные повреждения, но ноги у него явно чуть длиннее, чем у вашего». И они слегка искривлены. А у вашего абсолютно прямые. Пальчики тоже другие. У ребенка одна ручка почти хорошая. Видно, что пальчики шире, чем у вашего. У Димы тонкие, аристократические. А у этого ладошка широкая. И на запястье присмотритесь. У трупа небольшой шрамик. А у вашего никаких шрамов нет. Я все это говорю, чтобы вы знали, куда смотреть. А то ведь начнете там тоже в обморок падать. Зрелище все таки тяжелое. Константин с сомнением посмотрел на меня. «А вас не стошнит там?» «Пакет я взял, но, может быть, лучше сейчас воспользоваться ресторанным способом, чтобы там лишнее время не проводить». «Я уже больше суток ничего не ела», — ответила я. «Не стошнит». «Вот и напрасно не ели», — менторским тоном сказал Константин. «Вот почему-то вас так и плющит». «Ну ладно, пошли. Надо побыстрее отделаться». Константин проводил меня в морг и передал на попечение следователям. Начался допрос, составление протоколов. Мне пришлось опять во всех подробностях описать моего Димочку. Потом меня повели в зал, где мне пришлось осматривать тела. Действительно, без помощи Константина я бы, наверное, просто голосила и подал в обморок при виде жуткого тельца малыша. Но сыщик оказался совершенно прав. Как только я взглянула на пальчики мертвого ребенка, Я сразу же поняла, что это не Димочка. Когда мне показали труп женщины, я поймала себя на мысли, что мне очень хочется, чтобы это была Алина. Я ужаснулась собственным мыслям. Конечно же, я желаю Алине всевозможных бед и даже смерти. Это совершенно естественно. Она систематически разрушала мою семью и, наконец, добилась своего. Даже когда я верну сына. Шрам на душе у меня останется навсегда, а мой муж, скорее всего, до конца дней своих будет прикован к инвалидной коляске. Но сейчас, в данный конкретный момент, желать Олене смерти совершенно неразумно. Если с ней что-нибудь случится, значит, Димочка автоматически окажется в опасности. Сейчас мне нужно молиться, чтобы у этой мерзавки было достаточно денег на еду для нее и для Димочки чтобы у нее была крыша над головой и чистая постель. И все же я с какой-то безумной жадностью вглядывалась в обгоревшие останки незнакомой мне женщины, желая разглядеть ней ненавистную Алину. Когда я вышла из морга, еле передвигая ноги, Константин опять подхватил меня под руки и повел в машину. — Что бы я без вас делала? — прошептала я, когда он усадил меня на сиденье и пристегнул ремень безопасности. «Вы буквально спасаете меня!» Константин только фыркнул и сказал, «Справились бы как-нибудь, вы все время преувеличиваете!» Константин повез меня домой. По дороге я немного успокоилась и стала приходить в себя. Цыщик вел машину очень быстро и уверенно. Прямо-таки настоящий гонщик. «Вам нужно поесть!» Вдруг сказал Константин, не отрывая внимательных блестящих глаз от дороги. «Думаю, за время нашего знакомства вы потеряли килограмм пять». «Вы так в больницу загремите раньше, чем мы найдем ребенка». Он немного помолчал и добавил. «Или сразу после того. А это еще хуже». Возразить против такого довода было нечего, и я попросила заехать в Макдональдс. Там я купила два двойных Биг и Шримп Кофе я брать не стала, потому что думала поесть дома. Но как только еда оказалась у меня в руках, я чуть не захлебнулась собственной слюной, а в желудке так заурчала, что Константин бросил на меня быстрый взгляд и сдавленно хихикнул. Я виновато посмотрела на сыщика и впилась зубами в ролл. «Надо было и кофе взять, запить», — сказал Константин, все еще хихикая. «И так сойдет», — пробурчала я с полным ртом. Переполненная калориями еда и присутствие уверенного в себе сыщика подействовали на меня удивительно успокаивающе. И когда мы доехали до дома, я впала в какое-то блаженное опьянение. «Вы идти-то сможете?» – весело спросил меня Константин. «Вас от еды развезло совсем». «Дойду как-нибудь», – ответила я с блаженной улыбкой. «Спасибо вам еще раз». «Не за что» ответил Константин и рванул свой автомобиль с места, как пилот на ралли. Я с трудом на ватных ногах доползла до своей квартиры и сразу же повалилась на постель, где еще недавно спал Александр. Мне показалось, что подушки еще хранят его запах. Я лежала в постели, в голове шумело так, будто я выпила большую бутылку шампанского. По всему телу разлилась блаженная истома. Можно подумать, что я съела не всего лишь шеримп в сухомятку, а приняла какое-то мощнейшее успокоительное. Нужно запомнить это действие. И если опять разнервничаюсь, то бежать не за водкой, а за роллами».